Понятие божественного. 15 сентября 34 -го. Назидательно наблюдать, как люди просят знания, мечтают о всяких посвящениях, но стоит им показать новый аспект всеобъемлющей истины, расходящейся с их вкоренившимися представлениями, как все существо их возмущается и начинает пятиться назад. Они полны самомнения и любят повторять «Человек есть царь природы, но укажите им, что удел человека действительно есть удел божественного Творца, Бога-человека». И они тотчас же с яростью набрасываются на вас и стремятся еще теснее прикрепиться к своему старому ерму, имя которого «Страх»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 Почему же так много умолений? Ибо истинно дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача нового мира – пробудить и вернуть предназначенный облик красоты. Творчество духа должно напрягаться именно к восхождению. Именно не низводить выше, но подымать.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 на разных ступенях сознания давались великими учителями разные аспекты истины. В этом заключалось великое сострадание и великая мудрость. Очищение сознания и перерождение мышления должно проводиться. Но мы знаем, что большая доза даже спасительного лекарства без надлежащей подготовки организма может произвести эффект обратный.